Глава 55 Кошачий волос, Мандрагорин корень, Лебеда, Вероника до да Вербена, Гвоздика до да мати подорожник обыкновенный, роза северная, ржаной колос, куриная слепота, цветик-семицветик, коричный порошок до да горчишный нарост, цаплина перо до да ромашкина лапа, шишка кедровая, еловая сосноводубовая, смех павиана, слеза синицы. Танцующий пион, перевернутый Георгин, живокость уткалапа, мертворог носохряка, горецвет, Василистник, горец-гордец, укроп пахучий, фенхель живучий, белена черная, белена белая, белена старушечья, кувшинка квакушечья, душица, золотарник, Анечка в кустарник. Чего только не было в ингредиентах, которые Лиза нашла на полках в маленьком чулане. Ещё целую охапку трав она насобирала в тот день на поле. Когда собирала, не знала Лиза, что рвала. А теперь смотрела на засушенные стебельки и яркие лепестки. И названия сами всплывали в голове. «Что ж, пора приниматься», — закатывая рукава, проговорила Лиза. Однако тут же она поняла, воды-то колодезной нет. Взяв обливное ведёрко, Лиза вышла в сад еще не совсем стемнело, но серые лапы сумерек уже ползли по земле. Колодец Лиза отыскала под когда-то раскидистым старым-престарым дубом, который рос в дальнем уголке ее придомного садика. Только теперь дуб этот стоял покорёженный оглоблей, таращился в стороны сухими ветками. Лишь на самом верху зеленело несколько листиков. Сколько Лиза не смотрела на дуб, Сколько ни пыталась его в чувство привести, ничего не получалось. Видно, от настоящей старости никакое колдовье не поможет. К колодцу Лиза подходила с опаской. В деревне, бывало, баба Просковья ей не разрешала поводу ходить. Вот и сейчас Лиза осторожно откинула тяжелую деревянную крышку и, сделав глубокий вдох, заглянула в длинное колодезное нутро. И ничего не случилось. Оттуда Лизу обдало ледяной свежестью. Сбоку к каменной стене крепился крюк, на котором висело ведро. Вроде не страшно. Ведро с крюка снять, отпустить, колодезную ручку крутануть, дождаться, пока ведро опустится до воды, зачерпнет, А потом крути себе и крути, наматывай цепь на маховик, пока ведро не вытянешь. А вот дальше будет сложно помнила лиза как чуть не улетела в колодец пытаясь ухватить тяжелое наполненное водой ведро тогда сосед ее спас да полапать при спасении успел козел чтоб у него и правда рога выросли и козлом блеет начал произнесла вслух лиза и стащив ведро с крюка начала крутить ручку маховика отправляя ведро в глубь колодца надеюсь ты не мне такое желаешь раздался позади насмешливый голос От неожиданности Лиза вскрикнула, выпустила рукоятку, а ведро отпустить забыла. Ее дернуло и тут же потянуло в темные глубины колодца, однако чьи-то руки успели ухватить ее за талию и за ноги, вернее, чуть повыше, и резко вытянули наверх. Господи, да что ж ты пугаешь меня так все время? Лиза долбанула кулачком в грудь Ричарду. Да что ж мне тебя постоянно спасать приходится, тоже не остался в долгу Ричард. «Невыносимый ты все человек!» — снова треснула его Лиза. «А ты ведьма несносная!» Ричард закрутил Лизины руки ей за спину. «Чего ты обниматься лезешь?» — насупилась Лиза. «Я не обнимаюсь, а спасаю себя от побоев!» Вдруг засмеялся он, и тут же, пока Лиза не успела сказать еще какую-нибудь ерунду, дерзко поцеловал ее в губы. Она обмякла в его руках и отвечала на поцелуй совсем ведьминским возмущением. «Соскучился я по тебе, ведьма». Отпуская Лизины руки и зарываясь лицом в ее непослушные волосы, признался Ричард. День не видел, а уже соскучился. «Впервые слышу, чтобы любимую девушку ведьмой называли», — проворчала Лиза. «Кто сказал, что я влюблен? Отстраняясь, хитро посмотрел на Лизу Ричард. «Я же ведьма. Ты еще и не понял, что влюбиться собрался, а я уже чувствую». «Неужто приворожила меня?» Всматриваясь в ее глаза, спросил Ричард. «Вы же, фаергарды, без приворотов, влюбляетесь?» «Как узнала?» «Иначе не ходил бы ко мне, как к себе домой», — улыбнулась Лиза. стекло вон в окна вставил. «Только что мы будем с нашей любовью делать Лизи, посерьёзнил Ричард. «А что с ней делать?» «Жениться-то мы не сможем». «Ну и что?» — пожала плечами Лиза. «Живут же твои родители неженатые». «Но ты же Кортни», — горько сказал Ричард. «Ну, Кортни, какая разница? Я такая же, как все». «А твоя бабка была другого мнения». Ее проблемы», — пожала плечами Лиза. «К тому же я уверена, что все это ерунда». «Что ерунда?» «То, что вас, фаергардов, приворожить нельзя». «Не ерунда это. Никто никогда не мог. Заклятие на нас древнее». «А я приворожу». Упрямо вздернула подбородок Лиза. «Дурная ты, ведьма, Лизи, покачал головой Ричард. «Я же и так в тебя влюблён. Какой ещё приворот? Тот, что снимет несуществующее фаергардово заклятие и позволит нам пожениться». «Ты мне предложение делаешь?» — захохотал Ричард. «Я-то ведь тебе ещё не делал». «Какой же ты против!» Договорить Лиза не смогла, потому что Ричард закрыл ей рот поцелуем, а она снова подумала... Приворожу. Вот сейчас нацелуемся в волю. Ричард мне воды зачерпнет в колодце, и я сварю свое первое зелье. Для него. Так и произошло. Целоваться они закончили, когда совсем стемнело. Ричард натаскал Лизе воды из колодца, удивился висевшему над кухонным столом огневцу в стеклянном шаре. Снова поцеловал на прощание и ушел, обещав утром заглянуть, принести Лизе свежих булочек к завтраку. А Лиза принялась варить зелье. Все же, что любовь с людьми делает?» — бормотала себе под нос Лиза. «Фаергард вон сдался, влюбился, послушный стал. И спасает меня, и целует, и обнимает, и прижимает, и воду носит, и кофе в постели, и булочки, и стекла в окна. Не фаергард, золото. А я ведь хотела чисто ради эксперимента. И что в итоге? Сама втрескалась. А снадобье любовного не было ведь». Вот так, бормочая, напевая все свои мысли вслух, Лиза толкла в ступки душистые травы, да искрящиеся благоуханием цветы. Толкла, толкла, да поняла, что не нужно ей никакое приворотное зелье, а нужно другое, снимающее древнее заклятие, чтобы, начиная с Ричарда, все фаергарды могли влюбляться в кого хотят и жениться на ком хотят, и чтобы не было между возлюбленными никаких преград, дурацких принципов, Непреодолимых заклятий. Лиза поставила горшочек в печь, чтобы бурлило снадобье на медленном огне семеро суток. Ни днем больше, ни днем меньше.